в Баальбеке. Многие ученые, например физик Агрест, считают, что на земле сохранились остатки древних сооружений, которые поражают своими масштабами, особенностью конструкции и другими загадочными деталями. К их числу относят кромляхи Стоунхенджа, Загадочные трилитоны Бальбекской террасы, которые представляют собой гигантские грубо обработанные глыбы. Каменные платформы Бальбека имеют длину до 20 метров и весят около тысячи тонн. Эти глыбы привезены из каменоломни и подняты на высоту до 7 метров. Задача – которую трудно разрешить даже с помощью мощных средств современной техники. В самой каменоломне остался огромный, отесанный, но еще не отделенный от скалы монолит. Его длина 21 метр, ширина почти 5 метров, высота 4,2 метра потребовались бы объединенные усилия 40 тысяч человек, чтобы сдвинуть такую глыбу с места. До сих пор остаются нерешенными такие вопросы, как кем, когда и для каких целей были высечены эти громадные плиты, положенные в основание Баальбека. Но сначала был Гелиополис – Небольшой, но богатый семитский город, названный так селивкидами в честь Бога Солнца. А раньше город назывался Баалбек, город Ваала, который был центром финикийской религии. Мужчины в этом городе славились своим красноречием, а женщины – красотой. Здесь жили самые лучшие флейтисты мира и стояли прекрасные храмы, посвященные Солнцу. С горного перевала видна широкая долина, по другую сторону которой располагаются рыжие и фиолетовые склоны антиливанской гряды, на вершинах которой по полгода лежит снег. Южная часть долины заросшая тростником озера, К северу местность повышается, и там среди речек, стекающих к озеру, стоит Балбек. Главный храм города, построенный в незапамятные времена, был посвящен арамейскому богу молнии и грома Хададу, который властен был послать дождь на поля, чтобы зрел урожай, и властен был послать ливень, чтобы этот урожай уничтожить. Голова Бога была увенчана лучами. Во времена селевкидов Хадад отождествлялся с Богом Солнца, и поэтому храм Хадада стал храмом Юпитера Гелиополитануса. Его перестроили и расширили. Число паломников росло, и, получивший известность храм, дал новое название городу – Гелиополис. При императоре Каракалле в полную силу развернулось строительство храма, который еще Антоний Пий решил возвести на месте старого храма Юпитера. Храм Солнца и вообще весь Акрополь, перестроенный императором, приводил в восхищение путешественников и пилигримов. Ничто не могло сравниться с этим Акрополем в самой столице – да и во всей Римской империи. Через много лет, когда бы Альбекам завладели арабы и превратили Акрополь в крепость, они были уверены, что построил его великий царь Соломон. Ведь никто, кроме него, не обладал властью над джинами, а кроме джинов никто бы не мог построить такой храм. Строительство Акрополя затянулось. А императоры, правившие империей в период ее заката, не хотели вкладывать огромные деньги в создание храма. Однако храм уже настолько был близок к своему завершению, что при Каракале смог функционировать. Тогда, правда, мало кто догадывался, что первоначальные планы архитекторов не были осуществлены, и храм был сооружен в менее пышных масштабах, чем задумывалось. Громадная лестница, на которой мог бы разместиться целый легион, вела к колоннаде главного входа в Акрополь. Арка входа, украшенная скульптурами, была высотой в 15 метров и шириной в 10 метров. Пройдя под ней, посетитель попадал в шестиугольный двор, тоже окруженный колоннадой. За ним находился главный двор Акрополя, который занимал площадь больше гектара. Посреди этого двора возвышался громадный алтарь. Колонны, окружавшие площадь, ценились чуть ли не на вес золота. Эти парфировые колонны были вырублены в каменоломнях Египта, неподалеку от Красного моря. Их обработали и отшлифовали в Египте, потом приволокли к Нилу, погрузили на корабли и отвезли в Бейрут. А оттуда уже волоком через горы доставили в Гелиополис. Такие же колонны найдены в Риме и даже в Пальмире. По сравнению с колоннами самого храма Юпитера, они могут показаться и небольшими, но все-таки вес их достигает нескольких тонн. Храм стоял на громадной платформе, которая, в свою очередь, располагалась на плитах. Длина каждой плиты – 20 метров, высота – почти 5 метров, ширина – больше 4 метров. Вырубить и доставить к месту такую плиту было нелегко. Но строители делали это не ради легенд о джинах царя Соломона, или неземных пришельцах. Под храмом располагались обширные подвалы, и плиты служили им перекрытиями. А главное, район Гелиополиса подвержен частым землетрясениям, поэтому и было решено соорудить основания храма как можно большим. Но работа оказалась не под силу даже лучшим строителям Римской империи. Только три плиты были полностью сделаны и уложены в основание храма. Они получили впоследствии название трилитонов. Каждая из них весит почти тысячу тонн. В каждой достаточно камня, чтобы соорудить здание длиной 20 метров, высотой 15 со стенами в полметра толщиной. В основании храма должна была лежать четвертая плита, но ее место занято несколькими плитами меньшего размера, а сама она так и осталась в каменоломне неподалеку от Бальбека. Плита настолько велика, что человек, взобравшийся на нее, кажется муравьем на чемодане. На ней заметны многочисленные следы зубил, которыми каменотесы обтесывали ее бока. Так что вопрос об инопланетных пришельцах отпадает. Но некоторые современные исследователи продолжают считать строители этого невероятного сооружения фанатиками, самоистязателями. Указалось бы, можно было без особых усилий положить несколько десятков камней, но бальбекские строители водружали один, огромный, хотя это требовало неимоверных физических усилий. Изучив четвертую плиту, ученые смогли восстановить не только процесс их изготовления, но и метод их транспортировки к храму, требовавший длительного труда тысяч рабов. На платформе, образованной плитами гигантами и их меньшими сестрами, стоит храм Юпитера. К нему ведет лестница в три пролета, и каждый пролет вытесан в виде гигантских трехгранных призм по 11-13 ступенек в каждой части, а вес каждой такой части около 400 тонн. Храм обнесен колоннами, диаметр которых около трех метров. По высоте они выше шестиэтажного дома. Каждая из колонн состоит из трех частей и весит не намного меньше плит, причем каждая увенчана пышной капителью, держащей многотонный фриз и карниз. Колонны так прекрасны, что один французский писатель сказал о них – Если бы их не было, то было бы меньше красоты в мире и меньше поэзии под небом Ливана. Внутри храма стояла золотая статуя Бога. Античные авторы писали, что был он безбород, юн, одет в тунику колесничего, в правой руке держал бич грома, в левой — молнию и сноб пшеницы. В дни ежегодных празднеств статую выносили на руках самые знатные жители Гелиополиса, которые долго готовились к этому дню, обревались наголо, блюли пост и воздержание. В сокровищнице храма были спрятаны священные черные камни. Подвалы храма были заполнены золотом и драгоценностями. Слева от храма Юпитера И чуть пониже его стоял другой знаменитый храм Акрополя, храм Венеры, который почему-то вплоть до наших дней носит имя Бахуса. Так он называется в исторических трудах и в записках путешественников. По сравнению с храмом Юпитера, он казался небольшим, но это совсем не значит, что он и на самом деле был маленьким. Сохранившаяся дверь – в 15 метров высотой, уже говорит о его размерах. Фриз храма был облицован каменными панелями, украшенными барельефами с изображениями Марса, Бахуса в короне из виноградных листьев, Меркурия, Плутона и Венеры, прижимающей груди разбаловавшегося Купидона. В христианские времена... Император Феодосий I в IV веке приказал возвести собор на месте алтаря, как раз посреди центральной площади Акрополя. Но собор строился в спешке, подешевле и попроще, и поэтому разрушился через несколько десятилетий, почти не оставив следа. Враждебные силы природы тоже как будто поджидали момента ослабления Гелиополиса. Несколько землетрясений одно за другим налетели на города, и каждое приносила многочисленное разрушение. Но храм Юпитера держался. Когда после Византийцев пришли арабы, они с новой силой начали перестраивать акрополь. К тому времени, простоявшее уже более 500 лет здание, потеряли былую прочность упало несколько великолепных колонн храма Юпитера. Их капители откатились далеко по двору Акрополя. Землетрясение уничтожило большую часть стены Акрополя и вход в него. Арабы превратили Акрополь в крепость, а из отвалившихся плиты и колонн соорудили новые стены и бастионы. Среди развалин была построена мечеть. Но колоннам Юпитера еще раз довелось увидеть смену богов. Крестоносцы захватили крепость и некоторое время оборонялись в ней от дамасской армии. Они успели разорить мечеть и на скорую руку восстановить власть христианского бога. Через несколько недель они отступили и в мечеть вернулись мулы. В первые годы нашего века Гелиополисом заинтересовался сам кайзер Германии. Немецкие археологи начали проводить планомерные раскопки города. Расчистили маленький круглый храм Фортуны, который почти не пострадал от времени. Но никакие бурные перипетии не смогли полностью стереть с лица земли Баальбек и Акрополь. Римские и ливанские зудчие строили так основательно и серьезно, что в бальбеке больше всего сохранилось именно от римской эпохи. Шесть колоссальных колонн, лестница и платформа храма Юпитера и сегодня потрясают каждого, кто побывает в бальбеке Желтоватый теплый камень загорается, когда заходит солнце. И колонны, видимые за много километров, кажутся триумфальной аркой.